Глава 74. Может быть, командир Ван и вправду оказался весьма эффективным работником, а может те, кто стоял за темным жертвоприношением, попросту не осмелились ничего предпринять, почувствовав на борту самолета присутствие Шен юаня В конце концов, они благополучно вернулись в Юнань и появились в главном управлении на четверть часа раньше положенного. Был уже почти полдень, когда самолет приземлился в Сишань. Откуда-то с севера пришли снеговые тучи, и неприступная гора за ночь побелела. Все местные птицы словно вымерли, все, кроме редких ворон и шустрых воробьев. По сравнению с жарким юяном, полным кокосовых пальм, Сишань казался частью совершенно другого мира. Всю свою жизнь Шэн Рин Юань провел в сражениях. Скитаясь по свету, он прекрасно знал разницу между севером и югом и мог спокойно преодолеть этот путь за две партии в Ци. Лицо его величества оставалось спокойным, но на деле он был поражен до глубины души. Прежде чем отправиться в дорогу, он спросил Сюаньзы: « «Почему бы тебе не полететь самому?» Это были слова лягушки из колодца». Даже древняя рыба-кунь и птица пен, будучи самыми настоящими богами, способными за день преодолевать тысячи ли, не могли летать так быстро. Что было говорить о Сюаньцзы? Если честно, даже несмотря на то, что это служебный самолет для спецзаданий, когда-то он был обычным гражданским самолетом, мы модифицировали его, он не очень тяжело оснащен. Ванзе оказался на совесть хорошим гидом. Он никогда не замолкал на полуслове, будь то официальная история страны или же какая-нибудь легенда. Те, кто располагает настоящей техникой, обычно заняты в военной или космической промышленности. Осознав, что полностью потерпел поражение в борьбе за внимание его величества Сяньзы, поспешно открыл вторую бутылку минеральной воды. Во-первых, он только недавно устроился на эту работу и, естественно, не был таким осведомленным, как прожженный хитрец Ван Дзе. Во-вторых, в отличие от представителей водного класса, с их неисчерпаемыми запасами влаги, он всегда мог сослаться на то, что из-за слишком долгой болтовни у него пересохло в горле». Шэн Лин Юань даже растерялся, когда Ван Зе внезапно заговорил с ним о технологиях пилотируемой космонавтики, космической станции и лунном челноке. Лишь из вежливости его величество сделал вид, что восхищен этими речами, но в душе он не поверил ни единому слову. «Смертные возносятся на небеса, боги гибнут, свет и тьма сливаются воедино». А жизни и смерть обращаются вспять. Но разве это не самый настоящий хаос? Бред какой-то. Самолет приземлился на специальную посадочную полосу управления по контролю за аномалиями. Вандзе и Сюандзе уже успели изучить все функции этого здания, насчитывавшего более сотни этажей. Снаружи гудел ветер и падал снег, но стоило им только войти в вестибюль тридцать шестого этажа, как местная система центрального отопления самостоятельно переключилась на комнатную температуру. Божественное сознание Шенлинь юаня пребывало в полном покое. Он знал, что тепло исходило от труб с горячей водой, проложенных внутри стен и под землей и он не мог не думать о том, что это было намного лучше, чем стенные печи дворца Дулин. В сравнении с этим огромным зданием, даже утопавший в роскоши нефритовый дворец Вэй Юя казался убогим захолустьем, попросту недостойным упоминания. А вдруг Шан Рин Юань отчетливо понял, почему эти современные носители особых способностей казались ему такими невежественными. Их окружало невероятное множество хитростей, делавших их жизнь в разы проще. Они попросту ничего не умели. Они и не должны были уметь. Внезапно оба его проводника прикусили языки. На тридцать шестом этаже их уже ожидал директор Сяо. «Мать моя!» Ван Зе поспешно сглотнул, что-то сдавленно прогудел и обратился к Сюань Цзэ. «Как ты считаешь, лицо старины Сяо?» Покрыто свинцовым порошком? По-моему, он как-то почернел. «Сынок!» — сухо произнес Сюань Зы. «Сдается мне сейчас у него даже макушка черная!» Стоявший перед ними директор Сяо глухо усмехнулся. «Командир Ван, директор Сюань, ваше триумфальное возвращение случилось быстрее, чем мы ожидали. Хм. Мы ведь приготовили для вас букеты красных гибискусов, вот только упаковать не успели». Сюаньзы и Ванзе разом переглянулись. Похоже, эти красные гибискусы были заказаны в магазине погребальных одеяний. Странная парочка специалистов по неприятностям тут же сжалась, как перепуганные перепелки, и спряталась за спину Шэнлин Юаня. Дух меча Шан Юань, недавней ночью напавший на Сяо Джена, лишь спокойно улыбался ему и, не обращая никакого внимания на юного громового зверя, продолжил восхищаться зданием управления. Сяо Джен был зол. Его легкие раздувались, как кузнечные мехи. Он едва не задохнулся, разжигая это внутреннее пламя, и, наконец, обернулся настоящим извержением вулкана». Подкуп администратора, одной из особо опасных зон, искусственное создание брешей в системе охраны, обернувшееся риском снятия печати, разыгравшееся на море темное жертвоприношение, едва не потопившее остров Юйчжоу, Ванзе. Это уже не просто халатность, ты понимаешь это? Ты пренебрег служебными обязанностями. Это должностное преступление, взяточничество. По правде говоря, ты поступил просто бесчеловечно. Это может грозить тебе лишь свободы на 15 лет и поверь, этим дело не ограничится. Разнав о случившемся, директор Хуан тут же поспешил на место встречи. Он подоспел как раз вовремя, успев услышать целую вереницу приговоров и не на шутку забеспокоился о том, что диспетчер Сяо серьез приговорил командира Фан Шэнь к смерти. Он тотчас же принялся уговаривать. «До этого не дойдет. Все еще можно объяснить. Все можно объяснить». «А ты...» — теперь Сяо Джен нацелился на Сюаньзы. «Почему ты не сообщил мне сразу, как обнаружил проблему, даже не связался со мной лично? Или вы считаете, многоуважаемый коллега, что мы обычные люди — ваша личная собственность? Ты до сих пор позволяешь своему оружию разгуливать где попало, не пройдя при этом проверку и не подписав соглашение?» «Я все подписал». Слабо отозвался Сюань Цзи, но Сяо Джен, похоже, даже не подумал об этом. «Значит, ты сделал это лишь потому, что снова опустошил свою кредитку и вдруг обнаружил, что твоей зарплаты тебе оказывается недостаточно». Сюань Цзи мог бы с уверенностью опровергнуть его слова, но, вспомнив о том, как недавно в один клик опорожнил корзину, юноша прикусил язык. А встретившись глазами со взглядом Шен Линь-Юаня, он и вовсе не знал, куда деться от стыда. Сяньзы жутко хотел найти в земле расщелину и закопаться в нее. Шен Линь-Юань слышал, как та маленькая толстушка из отдела ликвидации последствий что-то говорила про соглашение о полной ответственности. Сначала ему показалось, что маленький демон просто съел что-то не то. Затем он почувствовал, что у Сюаньзы, похоже, имелись на то свои причины. Они все оказались в одной лодке. С этим соглашением о полной ответственности он получал больше свободы в передвижениях. Как хорошо, что его противник оказался таким искренним. Если он не будет искать неприятностей, то Сюаньзы, получив персик, без сомнения отдарит его сливой. Но, как бы то ни было, он не желал оставаться в этом мире надолго. Он хотел поскорее решить все проблемы и, наконец, упокоиться. Это соглашение о полной ответственности не сможет связать его на всю жизнь. Подумав об этом, Шэн Линь Юань просто не мог не взглянуть на Сюэнь Пусть они и не испытывали друг другу глубокой ненависти, но с самой первой встречи их сопровождали одни конфликты – Хотя этот маленький демон любил поиграть и совсем не казался надежным, он прожил среди людей очень много лет. Хитрости ему было не занимать, к тому же он был крайне заинтересован в этом деле и умел четко расставлять приоритеты. Его Величество привык смотреть на людей с разных сторон, но он никогда бы не подумал, что влюбленность затуманит сюаньзы разум. Теперь он был у него в долгу. Директор Хуан добродушно ухмыльнулся и мягко посоветовал. «О, поймите же, в таких сложных делах следует действовать по обстоятельствам». Однако Сяо Джан не унимался. «Неорганизованное, недисциплинированные, абсолютно беспардонные! Таких людей, как вы, следует...» «Хорошенько похвалить!» — директор Хуан похлопал его по плечу и продолжил. «В этот раз нам следует поблагодарить наших товарищей за молниеносную реакцию. Если бы не они, второе жертвоприношение могло бы обернуться невообразимой катастрофой. Молодцы, ребята! Подумать только! 108 воплощений! Слушаю об этом и обливаюсь холодным потом!» Сюэньзы лишился дара речи. С этими словами директор Хуан принялся хвалить всех по очереди. Даже дух меча Шенлин Юань не остался в стороне. Они обменялись любезностями, и директор Хуан принялся расспрашивать о здоровье Ян Цюшаня. Похоже, его мало волновало все случившееся, но он действительно беспокоился о Ян Цюшане, о прогнозах, о различных семейных обстоятельствах. В конце концов, он должен был серьезно подумать над тем, как следует поступить с бывшим командиром Фаншень. Командир Янь всегда был настоящим героем. В тот год решение о наказании Джичуня было поистине бесчеловечным. Джичунь был ранен при исполнении, но управление не смогло позаботиться о нем, и он нанес внешнему миру немалый ущерб. Однако ответственность за это лежит именно на управлении. Что мы можем с этим сделать? Младший Сяо, не забудь передать службам материально-технического обеспечения, аудиторам и инспекторам, чтобы они прибыли сюда. Мы возобновим расследование по делу об отравлении Джичуня, пусть даже посмертно, но мы все компенсируем. Его честь должна быть восстановлена». Мы не позволим нашим героям, стоящим на передовой, истекать кровью и проливать слезы. После таких пламенных речей голос директора Хуана изменился. Он серьезно сказал. «Я собрал самых квалифицированных оперативников класса духовной энергии из трех элитных подразделений и сформировал из них экспертную комиссию. Мы передадим преступника им». «Это дело имеет огромное значение для управления по контролю за аномалиями. Нам нужны любые зацепки. Если есть хоть одна ниточка, мы распутаем этот клубок. Мне все равно, кто за этим стоит, будь то невероятно могущественный человек или древний предок. Будь это хоть небожитель, я обязательно докопаюсь до правды». Сказав это, директор Хуан слегка сжал плечо Сяо Джена. Директор Сяо, совсем недавно лаявший как собака, тут же затих и чопорно поправил очки. Он изо всех сил пытался сохранить видимую холодность, будто все эти дела не имели к нему никакого отношения, но в итоге потерпел неудачу. Глядя на это, Ван Зе остолбенел. Он вдруг вспомнил, что самая первая стажировка Сяо Джена проходила в рядах Фэн Шэнь, Неизвестно почему, но ходят слухи, что все странные типы, страдающие от проблем в общении с людьми, идут именно в фаншень. Позднее, из-за своего имиджа, престижного образования и высокого положения его семьи, Сяо Джана перевели в Лайтин. В отличие от стада дикарей из Фаншень, разъезжавшего по всему свету, Лейтин занимались более крупномасштабными задачами, такими как обеспечение безопасности при проведении международных дипломатических контактов и так далее. В Министерство безопасности Главного управления часто попадали выходцы из Лейтин, но даже несмотря на все свои заслуги, этот парнишка просто взял и отказался от всего – Командир Янь всерьез заботился о его будущем. Он обошел всех и каждого, прося выдать ему приказ о переводе, и самолично подписал его. И после этого Сяо Джан, эта запущенная раковая опухоль второй стадии, серьезно поссорился с командиром Янем. Ван Дзе вспомнил цепочку сообщений, отправленных командиру Яню стариной Сяо, и, наконец, понял, что директор Сяо был в ярости не потому, что они действовали не по уставу и не отчитались перед начальством, а потому, что они не рассказали ничего ему, своему брату. Глаза Ван Зе внезапно покраснели, и все обиды из-за ситуации с пропажей осколков Джичуня разом исчезли. Он шагнул к директору Сяо, сгреб его в охапку и похлопал по спине. Сяо Джен напоминал разъяренного кота, чей хвост превратился в щетку для пыли, его лицо разом потемнело. Он тут же оттолкнул Ван Цзэ, но когтей не выпустил, более того, он не сказал ни единого грубого слова. Шен Линь Юань без особого интереса выслушал лекцию Сюань Цзэ о том, кто есть кто и чем они все здесь занимаются. Бросив на собравшихся холодный взгляд, он быстро понял, что этот директор Хуан был обычным человеком, каким-то образом затесавшимся в круг особенных. На первый взгляд все выглядело крайне запутанным, но на самом деле ситуация была еще сложнее. Казалось, что после вступления в должность он так ничего особенного и не сделал — Но на деле директор Хуан без труда прибрал к рукам этих высокомерных типов из Министерства безопасности и внедрил в их ряды своего представителя Сяо Джена. Теперь же ему понадобилось лишь несколько слов, чтобы устранить разрыв между новым главным диспетчером и его равноправными братьями и, наконец, привлечь Фан Шэнь на свою сторону. По сравнению с матушкой Юй, что сотни лет пряталась в сточной канаве и строила козни, кто знает, на что еще он был способен. «Похоже, для людей нет ничего невозможного», — с легкой насмешкой и некоторым облегчением подумал Шен юань Герои тоже бывают разными. Вдруг директор Хуан словно что-то почувствовал и повернулся к Шен юаню Когда их взгляды встретились, они оба, казалось, не на шутку, удивились, но в итоге два старых лиса лишь добродушно улыбнулись друг другу. Один искренне и честно, другой ласково и мягко, обязуясь взаимно уважать и ценить друг друга. Вы ведь впервые в главном управлении. Я бы попросил юного Сюаня показать вам, как у нас здесь все устроено, но, к сожалению, сейчас у нас идет ремонт, Вежливо начал директор Хуан. Здание управления по контролю за аномалиями поддерживало множество изощренных массивов. Но несколько месяцев назад, во время инцидента с темным жертвоприношением Би Шен старое дерево, стоявшее в вестибюле, ударило молния, нанеся огромный ущерб магическим кругам на других этажах. После генеральной уборки сотрудники управления работали сверхурочно, трудясь над восстановлением здания. Начиная с вестибюля, они успели запечатать более десятка наземных этажей. Но Шэн Рин Юань не произнес ни слова. Тогда Сюань поспешно ответил. «Не беспокойтесь, когда все бумаги будут заполнены, мы сразу же вернемся. Теперь мы будем часто сюда приходить». За передачу заключенных и допрос иньи отвечал особый персонал, и эти двое могли быть свободны. Воспользовавшись удостоверением, Сюань Цзы позаимствовал машину и, преисполнившись волнительным ожиданием, пригласил Шан Линь Юаня к себе домой. Как только они въехали в город, атмосфера холодной и мрачной зимы тут же отступила. В преддверии конца года один за другим следовали всевозможные зарубежные праздники, и торговые центры полнились нарастающим грохотом барабанов. Пешеходов на улицах заметно прибавилось, всюду мелькали яркие рекламные объявления, витрины магазинов были завалены новогодними подарками, а у входа в знаменитый интернет-магазин выстроилась длинная очередь из одетой в пуховики молодежи. На улице было холодно, с губ людей срывались облачка белого пара. Пар был горячим, и чем холоднее становилось вокруг, тем больше в нем ощущалось жизни и стремление бороться с морозами. Тот большой шар слева — это стадион, на нем проводятся различные соревнования. Если соревнований нет, горожане могут свободно приходить туда, вход бесплатный. В соседнем здании находится библиотека — Там можно почитать книги. Это чем-то напоминает древнее хранилище буддийских канонов. Сюэньзи был очень занят, работая одновременно и водителем, и гидом. Этот парк — популярное место для прогулок. Днем сюда приходят старики и старушки, чтобы позаниматься тайцзы. Людям, достигшим 60 лет, больше не нужно работать. Они живут на свою пенсию. Пенсия — это... С самой первой минуты, как Шенлин Юань сел в самолет, у него жутко звенело в ушах. В течение многих лет никто не осмеливался столько говорить в его присутствии. Он не привык к такому. В конце концов он не выдержал и сказал, «Давай сделаем перерыв. Ты болтаешь всю дорогу, ты не устал. И почему эти крылатые такие говорливые?» Сюэньцзы посмотрел на него через зеркало заднего вида, поймал равнодушный взгляд Его Величества и замолчал. «Но я думал, что тебе будет интересно об этом послушать», — подумал он. «Его Величество вернулся в этот мир лишь несколько месяцев назад и совершенно не интересовался тем, что происходило с Великой Цы за все эти годы». Он считал молодое поколение никудышным и никогда не спрашивал, что говорилось о нем в исторических книгах. Он считал, когда я уйду, мне будет плевать на наводнение, и жизнь, и смерть казались ему дикостью, лишней суетой. Сюаньзы думал, что если в мире и было что-то, что могло бы его утешить, то только ветер, луна и люди из подразделения Цинпин». Когда машина въехала в район, где жил Сюэньзи, юноша почувствовал, как вспотел. Его руки крепче стиснули руль. Когда они оказались в нужном квартале, его сердцебиение участилось. Одобравшись до ворот жилого комплекса, он так разнервничался, что едва не перепутал газ с тормозом. Сюэньзи ломал голову, пытаясь вспомнить, спрятал ли он, уходя, все нижнее белье, Убрал ли разбросанные носки, вымыл ли посуду? Он так задумался, что растерял все свое мастерство и еле-еле въехал на парковку. Ни живой, ни мертвый, он кое-как добрался до свободного места и, полагаясь лишь на свои особые способности, осторожно припарковался. Вывалившись из машины, он даже растерялся, но, оглянувшись, увидел, что его величество придирчиво рассматривает жилой дом. Сюаньзы напрягся как студент, ожидавший результатов единого государственного экзамена. Принимая во внимание знания, полученные от других учеников, и помня, каким огромным и величественным был дворец Дулин, он, скорее всего, провалился. «Вы... как вы узнали, что это здание впереди — мой дом? Это... он, конечно, небольшой, но место здесь хорошее Шенлин Шенринь-Юань слегка вскинул брови. «Я ведь уже был здесь, разве нет?» Только теперь Сюаньзы вспомнил, что, будучи заключенным в меч, Шен Лин юань уже посещал его обитель. Юноша запаниковал еще больше, сились вспомнить, не позволил ли он себе тогда что-то оскорбительное. Например, не бегал ли он голым или не почесывал ли пятку... Но память услужливо напомнила Сюаньзе о том, что однажды он все же продемонстрировал его величеству, убаюкивающий эффект чтения. «Все кончено. Теперь этому разгильдяю никогда не отмыться от позора». К счастью, его величество даже не задумывался об этом. Он сказал кое-что еще более душераздирающее. «Ты говорил, что снимаешь это жилье». — сказал Шан Лин юань указав на окрашенный фасад старой развалюхи. — Твой клан всегда гонялся за показной роскошью, забывая о совершенствовании. Но что же случилось теперь? Неужели они бросили тебя в этом мире без средств к существованию? Услышав его слова, сюань едва не разрыдался. Как бы он хотел сказать, что это не так? Однако, как это ни прискорбно, его бесполезные предки-мусорщики действительно обрекли его на тяжелую жизнь. Но прежде чем он успел пожаловаться, Шан юань вновь заговорил. «Разве ты не говорил, что прожил среди людей более десяти лет?» Его слова поразили сюань Цзы в самое сердце. На его потрескавшемся лице появилась натянутая улыбка – Он думал о том, что с радостью сожрал бы этого человека, задушил бы его своими собственными руками. Несколько мгновений спустя он процедил сквозь зубы. «Ваше Величество, вы когда-нибудь пробовали пенистый чай?» Пять минут спустя Его Величество, удостоившись чая с тремя кусочками сахара, во второй раз переступил порог курятника Сюаньцзы. Когда он был здесь впервые, его душа томилась в мече. Тогда ему показалось, что крыша дома давила на него, но теперь, когда он пришел сюда, будучи молодым и способным человеком, он окончательно убедился в том, что квартира, в которой пусть и не было балок и колонн, зато были две спальни и одна гостиная, больше напоминала огромный гроб. «В квартире здесь небольшой беспорядок, меня давно не было дома». Привыкшая к жару огненных крыльев спина Сюэньзы еще никогда не потела так сильно, как в этот вечер. Переступив порог, Сюэньзы поспешно освободил для Шэньлин Юаня место, чтобы тот мог сесть, и огляделся, не зная, что убрать первым. Сказать по правде, неряхой он не был, но чистота в доме молодых людей, как мужчин, так и женщин, на 90% зависела от того, состояли ли они в отношениях. Однако обычная семья вряд ли смогла бы позволить себе нанять для этих целей работника с почасовой оплатой. Конечно, это место не сравнится с дворцом, где каждый день прибиралось великое множество слуг. Сюаньзи с грустью осознал, что, пригласив этого человека домой, он выглядел как голодранец, случайно подобравший драгоценный камень и понятия не имеющий, как его хранить. Он похлопывал себя по одежде, чувствуя, что в какой бы карман он его не положил, это все равно было бы оскорблением для такого сокровища. А само сокровище тем временем сидело на диване с чаем в руках, и словно древний старик занималась лишь тем, что презирала его и всю его семью. Беспорядок, в конце концов, еще не полный хаос. Шан Лин Юань наблюдал за тем, как он суетился и крутился по комнате, то и дело спотыкаясь и набивая шишки о робот-пылесос. «Этот дом такой маленький, как ты можешь здесь летать?» «Нормально, и я не летаю в доме», — ответил Сюань Цзы. Шэн Линь-Юань с интересом уставился на него. «Я хорошо знаю ваш крылатый клан. Если на то нет особой необходимости, вас не заставишь ходить на двух ногах». Для представителей крылатого клана хождение на двух ногах было равносильно тому, как если бы человека заставили ползать по земле. Не то чтобы это было невозможно, но это было очень медленно и утомительно. Они не любили ходить». Но Сюэнзи больше напоминал человека с парой огромных крыльев за спиной. Он вспоминал о них только по мере необходимости. Шэн юаню казалось, что ему даже нравилось ходить. Демоны, выросшие среди людей, все равно оставались верны своей природе. Но неужели десяти лет оказалось достаточно, чтобы изменить его врожденные повадки до неузнаваемости? Сюэнзи был озадачен. Он почувствовал себя еще более странным. Он был диким духом костей, рожденным среди металлолома и ржавого железа. Когда он впервые пришел в этот мир, у него не возникло никаких проблем с интеграцией в общество. Все это было для него в порядке вещей. Никто и никогда не учил его тонкостям межличностных отношений. Появившись на свет, он сам всему обучился. «Может, все потому, что я не чистокровный демон?» Выбравшись из своего панциря, сюань тут же включился в разговор, а он стоял на коленях на полу, стирая грязь с кофейного столика. Сказав это, юноша поднял глаза и посмотрел на шен Юане юаня снизу вверх. «В таком положении любой человек мог бы показаться слабым и жалким. Наш клан появился на свет благодаря вашему величеству. Мы не хотели становиться демонами». Лин Юань вновь вскинул брови. Похоже, Сюаньзы только что бесстыдно влез на шест, желая высказать мнение тридцати пяти своих родичей. Их клан оказался безответственным, и его величество презирал все тридцать шесть их поколений. Это уже нельзя было изменить, но можно было использовать этот недостаток себе во благо. Сюаньзы прекрасно понимал страдания наемных рабов. Он знал, как это нелегко и готов был молча заботиться о других по мере своих возможностей. Но перед лицом Шанлинь Юаня он не хотел молчать. Не считая тех дней в долине Чиюань, Юань, он прожил среди людей больше десяти лет, и это впервые, когда кто-то застал его врасплох настолько, что он не мог сдвинуться с места. Ваше Величество! С усилием начал Сюаньзы, мы хранители огня. «То, что мы сделали за эти годы, к сожалению, не оправдало ваших чаяний. Но мы появились на свет случайно. Никто и никогда не учил нас этому. Я не знал, откуда я пришел, я не знал, что я должен делать. Мы все блуждали в потемках, мы были слепы». В его словах так и сквозило. «Это ваша ответственность». Однако все это казалось полной бессмыслицей. Ведь, судя по фрагментам его наследия, его предки знали, что нужно делать, но он почему-то утратил часть этих воспоминаний. Врать, не моргая, было не слишком хорошей идеей, потому Сюаньзы прикрыл глаза и опустил голову, демонстрируя его величеству открытый лоб. Будь то поиск ответственных или просьбы о руководстве, все это сперва нужно было обсудить, Иначе ситуация так и осталась бы безвыходной. Он мог стыдливо преклониться перед наставником, а потом медленно и неторопливо разучить все его приемы. Тогда господин демон небес смог бы с чистой совестью уйти. Ты рассчитываешь на меня, ответил Шанлин Юань. Какой самодовольный! Впрочем, он был совершенно не против, если Сюаньзи решит вытребовать у него компенсацию за причиненный ущерб. Во всяком случае, это лучше, чем если Хранитель Огня будет только есть и ждать смерти. Этот маленький демон явно задумал какую-то хитрость, чтобы получить от него выгоду. Похоже, таким образом он надеялся сделать себе карьеру, а это именно то, чего хотелось его величеству». Сёнь-Зы хотел было продолжить свои бестыдства, но внезапно ему на макушку опустилась холодная ладонь. Ладонь скользнула по его волосам и приподняла лицо юноши за подбородок. Появились на свет из-за меня, произнес Шенлин-юань. Сёнь-Зы пристально смотрел на него, слегка дрожа. Ты правда, ведешь себя как ребенок, засмеялся Шенлин-юань. Что ж... «Когда я впервые посетил твою родину, у меня не было ни гроша за душой. Я должен тебе подарок». В следующий же момент Сюэньзи почувствовал, что его куда-то потащили. Шенлин Юань крепко схватил его за руку и прошептал на ухо. «Высвободи свою силу! О, вспомни, о чем мы говорили! Сосредоточь ее на...» Голова сюаньзы полностью опустела. Он запнулся. Из его ладони вылетел большой огненный шар. Шар ударился об пол, превратив покрытие в кучу углей. На кончиках пальцев закончил Шанлинь Юань. Сюэньзы тут же бросился тушить огонь. Не переусердствуй, рассмеялся Шанлинь Юань. Его голос вливался прямо в уши, и Сюэньзы сам едва не засмеялся. Его ноги стали ватными. Следующий момент его величество вновь взял Сюаньзы за руку и начертил на полу магический круг. Сердце Сюаньзы забилось быстрее. Магический круг под его ногами вспыхнул, и пол квартиры исчез, превратившись в густой и мягкий лук. Сконцентрируйся, сказал Шанлин Юань. С этими словами он поднял руку Сюаньзы и с ее помощью начертил в воздухе ряд огненных линий. Линии без труда сложились в еще один сложный массив. Окружавшие их стены тут же отступили назад, а потолок взлетел прямо к небесам. В мгновение ока небольшая квартирка с двумя спальнями и площадью не больше 60 квадратных метров увеличилась в несколько раз. Гостиная превратилась в настоящее футбольное поле, а потолок в бескрайнее небо. Но вопреки ожиданиям, все это было лишь набором пространственных массивов, еще сложнее тех, что покрывали вертолетную площадку управления по контролю за аномалиями. Если бы ты прилежно занимался, тебе не пришлось бы жить в курятнике, сказал Шанлинь Юань. Он наконец отпустил юношу и почувствовал, что пространство действительно растянулось. Ты что ты делаешь? Но Сюэньзи вновь схватил его за руку и произнес. — Учитель, какова цена за дополнительные занятия? Можете просить все, что пожелаете. Я готов впахивать, как конь, продать печень или почку. Готов отдать все, что угодно. Глава 75. До недавнего времени пределом мечтаний нищего Сюэньзы было то, что однажды он купит лотерейный билет и выиграет целых пять миллионов. Этого хватило бы, чтобы заплатить налоги и уехать на запад, в пригород, купить там старую развалюху и спокойно выплачивать оставшиеся кредиты. Но он никак не мог ожидать того, что произошло сегодня. Шэн Линь Юань невозмутимо стряхнул с себя его руки. Тебе придется самому поддерживать этот массив. Если не справишься, например, заснешь, и массив разрушится, твой дом вернется в прежнее состояние. О каком сне вообще может идти речь? В центре одного из самых оживленных городов первой линии находился дом размером с замок Уильяма, внутри которого буквально можно было летать. Даже если он действительно заснет, то тут же проснется от смеха. «Пока я дома, я ни на миг не сомкну глаз», — ответил Сюань приглашая Шан Юаня присесть на диван. Это был большой тканевый диван, некогда занимавший добрую половину гостиной. Теперь же он одиноко ютился в углу, словно карликовый бонсай в миниатюре. Сам же Сюань поспешно притащил с кухни все свои запасы чая, спиртного и закусок, а после расставил их перед его величеством, словно подношение. «Вы уже решили, каким будет сегодняшний урок? Снова будем продевать нить в иголку? Теперь я могу делать это, зависнув в воздухе, на лету и даже в повороте на 720 градусов!» Но Шен Лин Юань больше не собирался заставлять его вдевать нить в иголку, тренируя божественное сознание. Теперь он досадовал на то, что его радар недостаточно чувствителен. Сюэнь нечего было на это ответить. Если бы его величество приказал ему привязать к голове пару антенн, он бы сразу же превратился в роутер. Шэн Линь Юань огляделся, и его взгляд упал на заставленный зелеными растениями подоконник. Выбрав среди них небольшой кустик кислицы, его величество слегка взмахнул рукой. По земле тут же разлился черный туман, добавляя к массиву еще одну иллюзию. Сюаньзы ошеломленно наблюдал за тем, как некогда плоская земля вздыбилась и забурлила. На поверхности проросли травы и деревья, повсюду слышалось жужжание насекомых, крики птиц и журчание воды». Его гостиная превратилась в великолепный горный лес. Вдруг юноша почувствовал холод на своем затылке. Он поднял руку, чтобы смахнуть с волос какие-то капли, и только теперь обнаружил, что листья над его головой были усыпаны росой. «Это же... это иллюзия. Все, что мы видим и чувствуем здесь, на самом деле не существует», — напомнил Шен Юань. Но Свяндзи и так знал, что это подделка. Юноша глубоко вздохнул. В нос ударил запах влажной земли и аромат лесных трав. Он почувствовал, как его легкие расширяются. В какой-то момент в его душе родилась неописуемая тяга к жизни. Ему казалось, что он готов все оставшиеся годы провести здесь, на ладони у Шанлинь-юаня. Не зря древние верили, что злые духи способны запутать разум. «Среди всех этих цветов и деревьев есть настоящая кислица», — произнес Шанлин юань «Твое задание на сегодня — отыскать ее». По сравнению с шитьем и непристойными песенками, сегодняшнее задание показалось сюэнь слишком легким. Он считал, что таких легких заданий просто не существует. С минуту поколебавшись, юноша сделал пару шагов вперед и, оглянувшись, поинтересовался. «Когда я найду эту траву, все закончится?» «Смотри, не ошибись!» — с мягкой улыбкой ответил Шанлин Юань, вертя в руках маленькую чайную чашечку. Эта улыбка настолько ослепила сюаньзы, что юноша пропустил его слова мимо ушей и, очарованный, шагнул в иллюзию. Атмосфера в Юнане в последние дни оставляла желать лучшего. Количество тонкодисперсной пыли в воздухе перевалило за сотню. Но Сюэнзы стоял посреди целого моря пышной растительности и растерянно оглядывался по сторонам. Всего несколько дней назад он гордился тем, что достиг второй ступени в развитии своего божественного сознания. Сидя в кабинете, он мог охватить им все здание главного управления, но здесь его словно ударили по голове. Юноша закрыл глаза и попытался рассмотреть всю иллюзию целиком, но, как бы он ни старался, он никак не мог отыскать правду, не мог найти границу между явью и вымыслом. Похоже, мир грез демона небес не знал недостатков. В этой иллюзии было по меньшей мере десять тысяч кислиц, как две капли воды, похожих на материнское растение, и одна из них росла прямо у него под ногами. Девять тысяч, девятьсот девяносто из них были иллюзией. Сюензы решил сорвать растение и внимательно его изучить, надеясь отыскать разницу между магией и настоящей кислицей. Юноша протянул руку, осторожно коснулся пальцами стебля и, наконец, вырвал кислицу из земли. Однако даже ее перепачканные в грязи корни казались слишком реалистичными. Но почему эти корни длиннее, чем обычно? Присмотревшись, Сюэньцзы заметил, что корни кислицы были опутаны длинной шерстью. На лбу юноши выступил холодный пот. Он тут же расправил крылья и взмыл воздух. В этот самый момент лес вокруг сотряс громогласный тигриный рык. От этого шума заныло в груди. Земля под ногами юноши раскололась, и из грязи выскочил громадный зверь, намереваясь обрушить свои когти прямо на голову сюаньзы. Если бы он вовремя не уклонился, эта штуковина изуродовала бы его». Это был поистине огромный тигр с мощным хребтом и девятью хвостами за спиной. Вместо морды у него было разъяренное человеческое лицо. Это существо могло прыгать на сотни метров в высоту. «Что это за штуковина?» «Это Лу У», — спокойно ответил Шанлин Юань. «Один из исчезнувших духов древности». Легенды гласят, что он был стражем Девяти Небес, отважным и искусным воином. Он превосходный защитник. Если хочешь сорвать что-то, что он охраняет, смотри, не попадись ему. Иначе Сюандзы тут же выпустил из ладони пару монет. Словно объятые белым пламенем метеориты, монеты нацелились прямо в морду свирепому тигру, но Лу с легкостью отбил их одним ударом мощные лапы. Раскрыв свою огромную пасть, зверь оглушительно зарычал. Сюаньзы впервые ощутил, насколько смертоносными могут быть звуковые волны. Он был так потрясен, что едва не свалился вниз ваше величество учитель наставник мастер уважаемый предок сюзы неловко взмахнул крыльями уворачиваясь от когтей луу теперь он чувствовал себя комаром убегавшим от электрической мухобойки прошу дайте мне совет Шенлин юань с интересом откупорил бутылку игристого вина принюхался и предпочел остаться в стране я ведь сказал тебе смотри не ошибись Лу очень древний дух. Возможно, если бы глава клана Джуцюэ вернулся, Лу не смог бы его победить. Я ничем не могу тебе помочь. Лучше поскорее беги отсюда. Сюаньзы лишился дара речи. Старый сукин сын, ему-то легко было говорить. Так ведь здесь все иллюзия, продолжал Шан Ринь Юань. Лу тоже иллюзия. Разрушишь ее, и все это исчезнет, ничего сложного. Прежде чем Сюаньзы успел возразить, Лу снова взревел. Юноше показалось, что тысяча гонгов своим гулом разрывают его барабанные перепонки. Он на время оглох, и от его ушей по шее потекли кровавые дорожки. Если он здесь умрет, этому старому дьяволу негде будет взять другие куриные кости. Сюэньзы догадался, что все раны, полученные им в иллюзии, исчезнут, но эта боль была самой что ни на есть настоящей, как и кара за совершенный проступок. Девятихвостый тигр заставил Сюэньзы попотеть. В конце концов, юноша полностью сосредоточился на сборе кислицы. Однако даже это не спасло его от ошибок. Сперва его чуть не растерзала стая одноногих сов, гонявшаяся за ним, как за воздушным змеем. А потом, потянувшись за еще одним пучком, он столкнулся с шестиглазым Суаньюем. Голова Суаньюя была размером с переднюю часть автомобиля. Едва появившись на сцене, существо тут же оказалось лицом к лицу Сюаньзы, и, похоже, оно ни разу за тысячи лет не чистило зубы. Юноша чуть было не поджарил его на месте. Всю ночь он путешествовал по каталогу гор и морей, постоянно ползая и уклоняясь. Огненный тотем ни на миг не сходил с его лба. Наконец, когда небо начало светлеть, Сюэньцзы уловил едва заметную разницу между реальностью и иллюзией. Точку несоответствия. Он тут же спикировал вниз, и еще более опасная стая чудовищных сов ринулась за ним, Но юноша понятия не имел, что за зомби-вирус несли в себе эти совы. Одна из птиц случайно клюнула его в плечо. Несколько мгновений спустя половину его руки разъела до костей, но жуткий гнойник не остановился, рана поползла дальше, перебравшись на шею. Ну и куда это годится? Сюаньзы предпочел бы умереть, нежели потерять лицо перед шен юанем а он собрал все свои силы на последний рывок. Его крылья вспыхнули огнем, и жар взвился прямо в небо. Луу и Сюаньюй, ожидавшие его внизу, подпрыгнули, схватив каждый по крылу. Савинная стая устремилась за ними, пригвоздив Сюаньцзы к земле. Огненные крылья забили по траве, алые перья брызнули во все стороны, они таяли, исчезая под клыками чудовищ, словно оплавленное золото. Но внезапно Луу озадаченно поднял уши. Под ворохом пылающих перьев никого не было. Прямо у него на глазах горящие крылья с громким хлопком обратились в горсть звенящих монет. Воспользовавшись случаем, окутанный светом Сюаньзы, словно сбросившая панцирь цикада, извивался в пыли, сумев отползти от духов на четыре или пять метров. Половина его тела уже сгнила — Недолго думая, юноша вытянул вперед уцелевшую руку, схватил ближайшее к себе растение и одним рывком вырвал его из земли. Если он снова ошибся, он сдастся прямо здесь. Но в следующий же момент и тигр, и птицы исчезли. Большая часть леса мигом испарилась, Сюэньзы сжал пальцами увядшую траву и распластался на полу. Гнилые кости медленно обрастали живой плотью, постепенно восстанавливаясь. Бессвязные лохмотья, в которые превратилась его одежда, вернулись в первоначальный вид. Это был поистине волнующий кошмар. Из стоявшего неподалеку телевизора доносилась мелодичная тема какого-то документального фильма. Рис созревает из ярко-зеленых саженцев, чтобы наконец взойти и окраситься в золотой цвет, Кулинарные традиции разных областей включают в себя огромное множество способов приготовления риса, позволяющих нам насладиться его богатым вкусом». Сюэньзи молчал. За окном уже почти рассвело, и Шен Юань, древний демон с огромными магическими способностями, не только сам включил телевизор, но и отыскал в коллекции Сюэньзи целую дюжину документальных фильмов. Пока юношу на земле и в небе преследовали древние монстры, этот старик сидел тут, с удовольствием потягивал вино и смотрел кино. «А? Уже выбрался?» — отозвался его величество, отвернувшись от экрана и наградив сюаньзы мимолетным взглядом. После чего он протянул руку и указал на забытый на журнальном столике мобильный телефон. «Этот твой!» — он звонил три раза и все три раза это был будильник. Похоже, его награда за идеальную посещаемость только что отрастила крылья и улетела. Сюэньцзы выругался и подскочил к журнальному столику. Но, схватив телефон в руки, юноша обнаружил, что три звонка, о которых говорил Шан Линь Юань, не были сигналами будильника. Это были три пропущенных вызова. «Хэ пропала. Юй пропало. Сюэньцзы набрал номер и сразу же позвонил в диспетчерскую. Бросив в ответ короткое утро, Сяо Джен тут же перешел к делу. Похоже, он был не единственным, кто не спал всю ночь. Кто это? Сюэнзы силой похлопал себя по уху. До самого утра он слушал рыки и вой жутких чудовищ и до сих пор не мог прийти в себя. «Это матушка Юй». Пробулькался у Джен так, будто у него был полный рот слюны. На последнем совете Панлай, когда схватили господина Юй Дэ, они рассорились. В тот день наши люди были заняты другими немаловажными делами. Однако матушка Юй всегда окружена сильнейшими мастерами. Никто из оперативников не осмелился бы приблизиться к ней. Она вернулась обратно в свой загородный дом, в пригороде Баилинь. Однако вчера нашим братьям из Лайтин поступил приказ от директора Хуана. Запросив подкрепление, они отправились в этот дом, но, прибыв на место, обнаружили, что матушки Юй там нет. В доме была только марионетка. Кроме того, мы кое-что обнаружили в воспоминаниях подозреваемого Иньи. Приходи пораньше, послушаешь. В здании главного управления была специальная комната для допросов. Стены и пол в ней были полностью белыми, даже трещины были замазаны белой краской. Здесь не было ни намека на пестроту. Людям, пробывшим в этой комнате слишком долго, начинало казаться, что они слепнут. В пол и потолок были вмонтированы 16 ревербационных машин, непрерывно воздействующих на того, кто находился в центре комнаты. Ко всему этому прилагалась команда элитных следователей из класса духовной энергии. Они 24 часа допрашивали иньи, не делая перерывов на сон и отдых. Даже если бы его череп был отлит из меди, они смогли бы уточнить, на каком руднике она была добыта. За стенами комнаты для допросов также находился целый ряд аналитических приборов, Они должны были фиксировать изменения в активности мозга подозреваемого, частоту сердечных сокращений, артериальное давление, электрическую активность кожи и многое-многое другое. Это нужно было, чтобы гарантировать достоверность результатов допроса. Как истинный верующий, он часто пользовался приложением для общения под названием «Возвращение в нирвану», однако все это сплошной обман. Джен достал телефон, запустил новомодное приложение, и по экрану с грохотом рассыпались золотые монеты. Это была мини-игра. Есть два способа войти в систему. Первый — через код подтверждения, а второй — обычная регистрация, например, через почтовый ящик или по телефону. Однако если воспользоваться вторым способом, то попадешь в подделку под игру «Рыбалка». «Даже если кому-то и удастся войти по ошибке, его тут же удалят. Единственный способ попасть в систему — через код подтверждения, но этот код нельзя получить через телефон, это возможно лишь через то, что они называют тотемом истинного бога». Стоявший неподалеку Ванзе произнес... Помнится, чтобы получить этот код, наш слепец чуть было не разбил себе голову в поклоне. Он постоянно повторял «многие лето, многие лето, многие лето», верно? Сюньзы сухо кашлянул и тихо поправил его. Это вольный перевод. Дословно это означало «мой господин истинный бог». «Почти одно и то же. Кто их поймет, этих духов?» — отмахнулся Ван-Зе. Так сколько поклонов нужно сделать за один сеанс? Исходя из воспоминаний Иньи, все зависит от вашего уровня в системе. Чем выше уровень, тем легче получить код. Иньи находится на десятом уровне. Это довольно высоко. Даже администратор приложения находится только на двенадцатом. Чтобы войти в систему, ему надо было поклониться десять раз. Они называют это «десятью обрядами» но новичку первого уровня придется поклониться 120 раз. «Но как подняться выше?» — внезапно спросил Шанлин Юань. Сяо Джен не мог не обратить на него внимания. Он слышал, что дух меча совсем недавно обрел человеческий облик и еще не выучил современный язык. Он понятия не имел, как пользоваться мобильным телефоном, но всегда мог уловить истинную суть проблемы». Адепты школы истинного учения выполняют задания в обмен на очки. В основном они ищут паству для своих странных божеств, знакомятся с надежными людьми, заманивая их в свою организацию и многое другое, что поручает им администратор. Например, Иньи, накапливая очки, вкладывал их в повышение уровня, Когда он добился своего, школа истинного учения прислала к нему своих старших учеников, чтобы они предложили Иньи нечто под названием «Пилюля бессмертия». Это то, что мы увидели на записи допроса. Сяо Джен щелкнул пальцами по экрану компьютера, вводя изображение на проектор конференц-зала. На экране появился Иньи. Он стоял, почтительно преклонив колени, и в поле его зрения светились две человеческие фигуры, бывшие, вероятно, людьми с особыми способностями. Одна из фигур сказала с улыбкой, «Поздравляю, брат, все уже готово, мы можем начинать. Процесс кровопускания может быть немного болезненным, но ради наших целей придется потерпеть. В противном случае кровь свернется, и придется снова взяться за нож». У собравшейся в конференц-зале элиты управления по контролю за аномалиями начался нервный тик. Казалось, что они наблюдали за деятельностью какой-то подпольной клиники, где ежедневно обманывали людей. Но Инги с благодарностью поднял руку, и один из стоявших перед ним прожекторов шагнул вперед с уверенностью человека, годами работавшего на бойне. Подойдя, он полоснул ножом по запястью иньи и душей, собравшихся, донесся звук падающих капель, сопровождаемый искаженным видением слепого. Но на этом странности не закончились. Второй прожектор принялся на распев читать какую-то мантру. Иньи дрожал. Дважды прослушав слова мантры, он, сбиваясь, попытался повторить ее. То, что делали эти люди, напоминало отрывок из учебника «Как разработать сектантский ритуал». Это выглядело ужасно. Ван Зе подсознательно оглянулся на Сюаньзы, но юноша только покачал головой. Это не было древним языком клана демонов, это была настоящая молитва. Однако юноша казалось, что он уже слышал ее раньше. Вдруг Шан Ринь юань открыл глаза, и его вечно томный взгляд превратился в пару ножей, устремленных на фигуру Иньи. Никто не знал, сколько раз Иньи произнес эти странные слова. Внезапно изображение на экране изменилось, и все присутствующие оказались ошеломлены. «Что это такое?» «Погодите-ка, к нему что, вернулось зрение? Или это какая-то галлюцинация?» Зрение Иньи внезапно прояснилось, сделавшись таким же, как у обычного человека. Он смог ясно рассмотреть двух стоявших перед ним людей, окружающую обстановку, и все цвета этого мира, некогда поглощенные его слепотой. Иньи не мог удержаться на ногах, он весь дрожал, но вскоре его глаза вновь заволокло пеленой, и все исчезло. Он снова ослеп и двое людей с человеческими лицами вновь превратились в сияющие огни. Иньи тут же начал задыхаться. Его тело билось в конвульсиях из-за сильной кровопотери. Одно из сияющих пятен, похоже, принадлежало к водному классу. Этот человек шагнул вперед и быстро зажал рану Иньи, заставляя кровь вернуться обратно. Но Иньи внезапно начал сопротивляться. Как заведенный, он продолжал повторять странную мантру, пытаясь разорвать рану и добиться того, чтобы вновь увидеть свет. «Хватит, брат, хватит. тш я знаю, что ты чувствуешь. Один из сияющих силуэтов похлопал иньи по плечу в попытке успокоить его. Не спеши. Ты можешь выпустить себе всю кровь и умереть, но что ты тогда увидишь? Скорее, проглоти эту пилюлю». Пелюля бессмертия в видении иньи была полностью черного цвета. Однако этот черный был куда глубже и темнее, чем обычно. Один из силуэтов схватил его, другой разжал ему зубы и сунул в рот пелюлю. Сознание иньи помутилось. Голоса стоявших рядом с ним людей становились все более и более неразборчивыми. «Поспи немного. Один уровень, одно очищение». «Господин сказал, что твоя слепота вызвана наличием в твоих венах человеческой крови. Подожди, пока сможешь полностью избавиться от нее. Смой человеческую кровь. Очистись!» В этот момент Иньи, должно быть, потерял сознание. Его воспоминания превратились в разрозненные фрагменты. Сяо Джен нажал на паузу. Но стоило ему только поднять глаза, как он увидел на лице шен юаня странную улыбку. «Ты знаешь, что произошло?» — осведомился он. шен юань медленно потер костяшку указательного пальца и сказал. «Много лет назад в мире жил сумасшедший, презиравший часть своей крови. Тогда он создал методики, противные воле небес. Он научился избавляться от этой крови». А затем, поглощая различные артефакты, наверстывал упущенное, восполняя потери. Вы только что стали свидетелями похожей ситуации. Кажется, у этого сумасшедшего есть преемники. Ванзе внезапно поднял руку и поинтересовался. А что это за пилюля бессмертия? Шенлин Юань лишь улыбнулся ему. Когда запустили проектор, свет в конференц-зале погас, и теперь, когда его величество улыбался, весь его силуэт окутывала крайне странная аура. А ты как думаешь? Ван Зе невольно содрогнулся и тут же оглянулся на Сюань Ему казалось, что этот дух меча на самом деле был каким-то дешевым светильником. Однако Сюань не обратил на это никакого внимания. «Знаете...» Я тут кое-что вспомнил, внезапно начал юноша. Если я прав, то после того, как 700 лет назад расформировали подразделение Цинпин, продолжительность жизни людей с особыми способностями не слишком превышала продолжительность жизни обычных смертных, верно? В прошлом жизнь людей с особыми способностями насчитывала от 50 до 100 лет. Это дольше, чем у их смертных современников. Самый старый из сотрудников нашего управления — это доктор Ван из отдела реставрации древних книг. Говорят, этот старик родился еще при династии Мин, но на самом деле это не так. Ему всего 236 лет. Он еще не настолько стар. Директор Хуан поправил свои очки, посмотрев на всех присутствующих поверх стекол. Теперь он здесь второй по старшинству. Юный Сюань, ты хочешь что-то сказать? «Матушка Юй родилась в зловещие времена. Мы знаем лишь, что когда-то она была частью подразделения Цинпин, а это значит, что она жила не менее се700 лет назад», — сказал Сюэнь «Не кажется ли вам, что между первым и вторым слишком большой разрыв?»